Глава шестая. Все о гормонах. Фразу «это у тебя гормональное» похоже, довольно часто бросают в адрес женщин и не в хорошем смысле. Наверное, это означает, что гормоны — это плохо, верно? Нет. Если бы у нас не было гормонов, мы бы не смогли продолжить род. Другими словами, мы все исчезли бы с лица земли. Гормоны необходимы не только для секса. но и для жизни. Они нужны нам для того, чтобы весь наш организм функционировал. Например, эстрогеновые рецепторы существуют в головном мозге, пищеварительной системе, коже и костях, а также в сердце. Они есть даже в нашем внутреннем ухе. Вот почему после менопаузы у женщин, как правило, усиливается головокружение. И вот еще один факт, о котором вы, возможно, не знаете. Мужчины и женщины вырабатывают одни и те же половые гормоны, просто в разных количествах. Невероятно, да? Вопреки тому, чему многих из нас учили, тестостерон вырабатывается не только у мужчин, а эстрогены и прогестерон не только у женщин. Это означает, что нашим сексуальным влечением управляют одни и те же химические соединения. Круто, да? Сексуальное влечение вызваны не только гормонами. Подробнее об этом позже, но они играют роль, о которой нужно знать. Конечно, мы вырабатываем эти гормоны в разных количествах, и они по-разному используются мужским и женским организмами. Яички в основном продуцируют тестостерон, но мужчины также производят эстроген и прогестерон. У женщин эстроген и прогестерон в основном образуются в яичниках, Но в яичниках и надпочечниках также происходит выработка тестостерона. У наших тел так много схожего. Помните, клитор равно пенис, яичник равно семенники. Здесь та же идея. Эстроген и прогестерон. Эстроген — это гормоны, ответственные за поддержание женских половых признаков. Он влияет на течение менструального цикла. Создает слизистую оболочку матки, благоприятную для имплантации яйцеклетки, и сохраняет ткани влагалища влажными и здоровыми. Прогестерон является скорее помощником эстрогена, как Робин для Бэтмена. Его основная задача — защищать слизистую оболочку матки во второй половине менструального цикла, чтобы сохранить матку, пригодной для имплантации. и предотвращать сокращение матки, которые могли бы привести к выбросу имплантированной яйцеклетки. Вот почему уровень прогестерона повышается во время беременности. Он отвечает за удержание ребенка в матке. Поскольку прогестерон расслабляет мышцы, он также может замедлять работу кишечника и способствовать возникновению изжоги и запоров, особенно у беременных женщин. Есть некоторые доказательства того, что прогестерон оказывает успокаивающее действие на нервную систему. И, возможно, именно поэтому мы наблюдаем усиление тревоги в переменопаузе, поскольку уровень прогестерона падает еще до того, как окончательно прекратятся месячные. Прогестерон не играет большой роли в сексуальном влечении или функционировании организма, но о нем... Важно знать образованному человеку. Тестостерон. Тестостерон, который также вырабатывается в яичниках и в меньших количествах в надпочечниках, является одним из гормонов, который способствует нашему «вставай и иди» или стремлению к жизни. Он отлично подходит для наращивания мышечной массы, предотвращения увеличения жира в теле, а также для здоровья крови и костей. Этот гормон также отвечает за спонтанное сексуальное влечение. Когда мысль о сексе приходит вам в голову, и вы активно стремитесь к нему. Подробнее об этом в другой главе. Это объясняет, почему пик сексуального желания у женщин в переменопаузе обычно приходится на период овуляции, когда уровни тестостерона и эстрогена самые высокие, и почему женщины обычно испытывают наиболее спонтанное сексуальное желания в возрасте 20 лет, когда уровень тестостерона достигает пика. Это также объясняет, почему мужчины, которые независимо от возраста, вырабатывают примерно в 10 раз больше тестостерона, чем женщины, как правило, имеют более высокий уровень спонтанного сексуального влечения на протяжении всей жизни. А еще их в этом поддерживает общество, им позволено так думать гораздо чаще, чем женщинам. После менопаузы тестостерон снижается. Влияние низкого уровня тестостерона на общее состояние здоровья женщин на этот момент недостаточно изучено. Но эта тема вызывает все больше интерес, поскольку многие женщины используют его в качестве немаркированного лекарственного средства после менопаузы. Подробнее об этом позднее. Клинические испытания показывают, что прием тестостерона повышает когнитивные способности, улучшает здоровье опорно-двигательного аппарата и борется с низким либидо. невызванным ухудшением отношений с партнером или медицинскими проблемами у женщин в постменопаузе. Необходимы дополнительные исследования. Есть добровольцы? Научный факт. Тестостерон измеряется в нанограммах на децилитры. Нормальный уровень в переменопаузе составляет от 15 до 70 нанограмм на децилитр. Эстрадиол. Измеряется в пикограммах на миллилитр. Нормальный уровень в перименопаузе составляет менее чем от 50 до 400 пикограмм на миллилитр. Да, он так сильно колеблется в течение менструального цикла. Итак, предположим, что в возрасте 28 лет у вас уровень тестостерона составляет 40 нанограмм на децилитр, что эквивалентно 400 пикограммам на миллилитр. Видите? У женщин тонна тестостерона. Это всего лишь десятая часть того, что имеется у мужчин. И в нашем обществе настолько твердо распределены гендерные роли, что люди не думают о том, что у нас этот гормон вообще есть. Честно говоря, и врачи тоже. Вопрос на засыпку. У 25-летней женщины в организме больше эстрогена или тестостерона? Ответ. Примерно одинаково, но зависит от времени месяца, поскольку уровень эстрогена сильно колеблется в зависимости от менструального цикла. Кто бы мог подумать, да? Гормоны и либидо. Если уровень наших гормонов выходит из-под контроля, Влияет ли это на то, насколько сильно мы хотим секса и как часто им занимаемся? Иногда. Гормоны играют важную роль, но половое влечение зависит не только от них. С точки зрения биопсихосоциальной модели, гормоны — это биологическая составляющая. Эмили Нагоски в своей книге «Как хочет женщина» объясняет. Проблема в том, что нас учили думать о сексе с точки зрения поведения, а не с точки зрения биологических, психологических и социальных процессов, лежащих в основе поведения. Это называется биопсихосоциальной моделью человеческой сексуальности, и она учитывает биологические особенности — физическое здоровье, гормоны, лекарства, отсутствие соответствующей стимуляции. Психологические особенности – беспокойство по поводу полового бессилия, ограничивающие мысли и убеждения о сексуальности, депрессия, травма, тревога, страх, стыд, стресс, искажённые представления о собственном теле. Социокультурные особенности – воспитание, культурные нормы, ожидания и то, как женщины должны вести себя, реагировать, общаться и жить. Межличностные отношения, наличие сексуального партнера, стабильность отношений, отсутствие эмоциональной близости, факторы среды, вызывающие стресс, финансы, периоды воздержания, поддержка партнера, общение и ожидания. Эта модель признает, что сексуальная реакция сложна и многогранна. Она заложена в теле, в мозге, в культурном воспитании, во всем. Вы не решите проблему, если будете думать, что ответ лежит только в одной области и игнорировать остальные. Вот почему эта аудиокнига включает в себя все вышеперечисленное, а не только обычную статью из женских журналов на тему новые игрушки или позы для секса, чтобы улучшить интимную жизнь. Только этим проблему не решить, а вот пониманием вашей конкретной биопсихосоциальной модели Решить можно. Небольшой тест. Что влияет на вашу личную сексуальную жизнь в каждой категории? Первое. Биологические особенности. Второе. Психологические особенности. Третье. Социокультурные особенности. Четвертое. Межличностные отношения. Оральные контрацептивы-таблетки. предотвращают колебания уровня эстрогена и прогестерона, поэтому яичник не получает сигнала к высвобождению яйцеклетки. Когда пероральные противозачаточные средства перерабатываются в печени, в них образуется глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ. Как только половые гормоны становятся связанными, они неактивны и не могут свободно использоваться. Контроль над рождаемостью стал для женщин фантастическим чудом современной медицины. Он позволил нам отложить рождение детей до тех пор, пока мы не добьемся всех жизненных целей, а затем показать нашим детям, что исполнение мечты возможно. Но недостаток в том, что он может изменить активные гормоны, видимые организмом. Это не столько побочный эффект. сколько его прямое назначение препятствовать беременности в результате приема таблеток мозг и вульва иногда переходят в состояние низкого уровня эстрогена и тестостерона это объясняет почему некоторые женщины принимающие оральные контрацептивы приходят ко мне с жалобами на отсутствие полового влечения и сухость болезненность вульвы влагалище мы пока не можем предсказать у каких женщин проявятся эти побочные эффекты. Но предполагаем, что это, скорее всего, генетическая предрасположенность. У мужчин с низким уровнем тестостерона может быть прекрасная эрекция. А обладатели нормального уровня тестостерона иногда страдают ЭД. Это не является точным показателем. Опять же, биопсихосоциальная модель равно «мы сложные». Ах, если бы жизнь была проще, да? Другим лекарством, которое может блокировать гормоны и как следствие половое влечение, является спиронолактон. Это лекарство от прыщей, блокирует тестостерон, вызывающий прыщи. К сожалению, недостаток тестостерона также приводит к отсутствию сексуального желания. Это полный облом. Типа выбирай, чего ты хочешь. чистую кожу или сексуальное влечение. Пациентка обратилась ко мне из-за снижения полового влечения на фоне приема спиронолактона от прыщей. Это непростая дискуссия, но, к счастью, в эпоху ношения масок против коронавируса и функции наложения фильтров на снимки, все больше женщин могут спокойно отказаться от чистой кожи ради возвращения спонтанного сексуального влечения. Но это, конечно, личный выбор каждый. Как говорит моя хорошая подруга и эксперт по женской сексуальности, доктор Рэйчел Рубин, «Играя с гормонами, вы получаете побочные эффекты. Прием гормонов, а также их блокирование, всегда влекут за собой последствия». Если мужчина жалуется на отсутствие в лечении, пониженную энергию, увеличение объемов талии, снижение мышечной массы, и стремление к активному образу жизни, все это симптомы низкого уровня тестостерона. Первым делом врач проверит уровень этого гормона. Если он низкий, страховка в Соединенных Штатах покрывает для мужчин курс инъекций, чтобы вернуть уровень тестостерона в норму, без долгих разговоров, без проблем. Для женщин такого лечения не предполагается. Множество исследований показывают, что инъекции тестостерона помогают повысить сексуальное желание у женщин. Например, в исследовании 31 женщины в возрасте под 30, когда переменопауза может уже набирать обороты, терапия тестостероном привела к статистически значимому улучшению показателей психологического благополучия и сексуальной самооценки по сравнению с плацебо. Среднее снижение показателей по шкале Бека на выявление депрессии также приблизилось к значимому по сравнению с плацебо. Исследователи пришли к выводу, терапия тестостероном улучшает самочувствие, настроение и сексуальное влечение у женщин в перименопаузе с низким либидо и низким уровнем тестостерона. Поскольку значительное число женщин испытывают снижение сексуального интереса и психологического благополучия в последние репродуктивные годы, необходимы дальнейшие исследования для оценки преимуществ и безопасности долгосрочного вмешательства. Другое исследование, в котором участвовали женщины в перименопаузе в возрасте за 40 лет, показало, что трансдермальная терапия тестостероном улучшила самочувствие, настроение и сексуальное влечение. Множество других исследований показали, что при женской сексуальной дисфункции, вызванной приемом СОЗС антидепрессантов, испытуемые чаще получали удовлетворение в сексе при приеме тестостерона, чем плацебо. 2,3 события против 0,1 события в месяц. Кроме того, было обнаружено, что вагинальная терапия эстрогенами положительно влияет на сексуальную функцию в том смысле, что улучшает возбуждение, количество выделяемой смазки и комфорт при половом акте. Так почему бы нам не лечить женщин, страдающих от снижения желания из-за низкого уровня тестостерона, назначая им инъекции этого гормона? Считая тестостерон мужским гормоном, мы демонстрируем врождённое предубеждение против женщин, нуждающихся в нем. При этом известно, что у женщин в постменопаузе низкий уровень тестостерона точно так же, как и низкий уровень эстрогена и прогестерона. Нужно изменить убеждение и считать тестостерон гормоном, который есть в организме, и не только в мужском, особенно когда пытаешься помочь женщинам повысить сексуальное влечение. еще одна загвоздка даже несмотря на то что приведенные выше данные показывают что низкий уровень тестостерона тесно связан со снижением частоты половых актов и потерей желания другие исследования утверждают что связи вообще нет и на сейчас это означает что медицинская рекомендация остается неизменной уровень тестостерона не следует использовать для проверки или подтверждения женской сексуальной дисфункции. Пока ситуация не изменится, вам, возможно, придется проконсультироваться с лечащим врачом, если хотите пройти курс инъекций тестостерона. Доктор может ознакомиться с новыми рекомендациями по дозированию тестостерона при низком влечении в постменопаузе. Имейте в виду, что тестостерон небезопасен для беременности, поэтому он не рекомендуется женщинам в пременопаузе. Кроме того, предполагается, что у женщин в пременопаузе гормоны в норме, поэтому сначала следует изучить другие причины низкого влечения. Тем не менее, переменопауза может повлиять на гормоны гораздо раньше, чем думают многие. За годы до окончательного прекращения месячных. Еще одно предостережение. У любого лекарства всегда есть побочные эффекты. А еще можно усилить сексуальное желание без гормональной терапии. Подробнее об этом позже. Поддержание нормального гормонального фона. Здоровое тело способствует выработке здоровых гормонов. Здоровье укрепляет полноценный сон, употребление натуральных продуктов, которые не производятся на заводе или фабрике. отказ от алкоголя, известного разрушителя гормонов, кофеина и курения, табака, конопли и так далее. Активный образ жизни, отсутствие стресса. И да, как можно чаще занимайтесь сексом, включая оральный секс и самопознание, а не только проникновение пениса во влагалище. Теперь-то мы это знаем. Некоторые исследования даже показывают, что у сексуально активных женщин Менопауза наступает позже. Теория заключается в том, что организм считает, что размножение все еще возможно, даже если применять средства контрацепции, и мозг приказывает яичникам продолжать работу. Кроме того, не существует такого понятия, как гормональный баланс. Это маркетинговый трюк, используемый теми, кто пытается вам что-то продать. Если бы гормоны были сбалансированы, Никаких ежемесячных колебаний не происходило бы. Месячные бы прекратились, и беременность бы не наступала. Кроме того, в постменопаузе нет баланса, если только вы не считаете низкий уровень всех гормонов сбалансированным. Если что-то и нужно сбалансировать, так это уровень стресса. Повышенный уровень кортизола, гормона стресса и стрессовый образ жизни могут снизить уровень половых гормонов. Повышенный уровень кортизола равно повышенная активность симпатической нервной системы, которая приводит нас в состояние боевой готовности. Улучшение работы парасимпатической нервной системы делает нас более расслабленными и спокойными, что улучшает качество секса. Как хирург я наверняка провела 15 лет в состоянии боевой готовности. Сейчас я активно работаю над своей парасимпатической нервной системой, чтобы противостоять многолетнему нарушению баланса, кортизола и стрессом. Успехов в этом не добиться только надеждой или желанием. Это работа, но работа, которая восстанавливает баланс в жизни. Поэтому если тусклая сексуальная жизнь окажется тревожным звоночком, заставляющим иначе взглянуть на свое здоровье, стресс, Занятости и коммуникативные навыки, пожалуйста, считайте это подарком, который преобразит вас. Напоследок добавлю вот что. Гормоны неплохие и не вредные для вас. Позже мы подробнее поговорим о том, что грядет менопауза. Их название — это не грязное ругательство. Гормоны необходимы для счастливой сексуальной жизни и здорового образа жизни в целом. Поэтому убедитесь, что у вас они эффективно выполняют свою очень важную работу.